Главное, дул береговой ветер. Иначе Санька, ученик третьего класса, непременно пошел бы на занятия. Все последние дни на море была зыбь. Рыба боялась, чтобы ее не убила оскал и держалась на глубине. И, конечно, проголодалась за это время так, что теперь, когда море наконец стихло, будет браться на любую наживку. И на червя, и на крабиков, и на мясо. А потом, когда сильно раздразнится, и на голый крючок. Одним словом, сегодня пусть дураки идут в училище. Санька отправился рыбу ловить. Бродить одному с утра до вечера по безлюдному берегу моря было бы жутко. Кроме того, по дороге, может случиться, нападут ученики других училищ, рыбу отнимут и самого изобьют. И Санька решил пригласить к себе в компанию своего одноклассника Митьку. Было около семи часов утра, когда оба они стояли на загородной улице у ворот дома Митьки. Санька – коренастый крепыш 12 лет, с широким краснощеким лицом, с розовым облупившимся носом, с белыми, выгоревшими от солнца вихрами и с бойкими острыми глазами. Митька десяти лет, худенький, тоненький, на согнутых спросонок просонок ногах, с остреньким носом, с цыганским чёрным от загара лицом. Санька одной рукой, делая энергичные жесты, а другой, дёргая и крутя несчастную пуговицу, пойманную на груди у товарища, выпаливал одно за другим энергичные соблазнительные слова. Митя, крепко выговаривал он, засматривая товарищу в самые глаза. Митя, вот, брат, сегодня погодка, вот море. Вот море, за целое лет не помню такого моря. Так и застыло, как масло, так и стоит, не шелохнется, как в чашке. Сегодня можно во каких ершов нахватать, обычков бычков, а горбулей, а ласкерей. Митя, идем. Митька, только что вставший из постели, был еще заспан и вял, но слова Саньки сразу вдохнули в него жизнь. Он выпрямился, Повернул узкое насторожённое лицо в сторону моря и зашевелил тонкими ноздрями. Казалось, уже улавливал в утреннем воздухе солёные морские запахи. «Черногор дует», — произнёс он тоном старого моряка. «Теперь вся рыба на мелком, и дно хорошо видать. Где колдобина, где трава?» Санька, взвизгнув, Подпрыгнул от радости. «А об чём же я тебе говорю?» Вскричал он с торжествующей улыбкой. «А об чём же я тебе говорю, Митя? Сейчас вся рыба на виду. Подходи, бери, подходи, бери. Бежи же скорее, Мить, за удочками. Бежи!» Но Митька не трогался с места. Серьёзный он искоса кивнул на свой дом и тихо сказал. «Отец дома». «А отец откуда узнает?» Ты делай, как я делаю. Бери книги, будто идёшь в класс, а сама ставь их у соседей, а после ловли на обратном пути возьмёшь. Мить, не трать зря времени. Идём скорее. Люди уже, наверное, сидят на деле и наловили по многу, а мы только что собираемся. Глянь-ка, где уж солнце. Митька, не отрываясь от своих дум, пощурился на восходящее солнце. И прав что познаваться, сказал он, рыба уже наелась вся, И как раз в этот час мальчики идут в училище. Встретят с нами, потом поразбрешут по всему городу, почему мы не были в училище, и дом будет лаупка. И в классе оставит без обеда. Соберёмся лучше в другой раз, пораньше. Санька от таких вздорных речей товарища расхохотался резким деланным смехом. не бойся, мальчики не расскажут. Они сами ходят, кто за рыбой, кто за ежевикой, кто за кислицами, кто куда. И потом, во, и Санька пригрозил кулаком. Во взбудораженных мыслях митьки двоилось. Происходила борьба. Пойти – боязно, отец убьёт. Не пойти – глупо. Погодка редкостная, каких, может, уже не будет. И главное – дует береговой кулак. ветер Теперь при этом ветре на море такой штиль, что дно даже на глубине видать, как на ладони. «Тебе хорошо», — сказал он. «У тебя отец хороший». «У меня отец такой. Если много поймаю, не лупит. Крепко уважает Юшку Съершов». «Ай да!» — твердо произнес наконец Митька. Побледнев от волнения, — И, бесповоротно махнув рукой, точно решил идти на смерть.